Управитель с помощником вошли в Кёдзе, хранилище сутр в буддийском храме, потревожив огромных ворон, которые с диким карканьем упархнули в сторону купы камфорных деревьев. До того, как этому небольшому строению пришлось пережить несколько пожаров, его украшали ширмы, на которых были изображены плавные холмы, усаженные деревьями с округлыми кронами под ярким солнцем. Однако потом ширма повредила огнем и, хуже того, водой, которой тушили пламя, так что их пришлось убрать подальше и спрятать в самом темном углу здания. Там, то ли под действием каких-то внутренних процессов, то ли благодаря непостижимому чуду, их краски самопроизвольно потускнели, потемнели, создав своего рода картину коричневатых сумерек, которая под натиском плесени, в конце концов, заволокли все полотна. Остальная часть дома выглядела не лучше. Прохудившаяся кровля, не защищавшая от дождя, тростниковые шторы, тронутые широкими пятнами плесени. Посреди этих развалин стояла Миюки, недвижная, прямая, как тростинка. Ее прямая осанка и жертв, лежавшая у нее на плечах, ровно-ровно производили странное впечатление. Казалось, будто молодая женщина распята на кресте. С другой стороны, она походила на зимнее дерево, худосочное дерево, тянущееся ветвями к бледному солнцу, или на морскую птицу, которая сушит мокрые крылья после ночной охоты на рыбу. Миюки первая склонилась в глубоком поклоне и еще долго оставалась в таком положении. Увидев на гусу, она сразу признала в нем мужчину с Йодагавы, того самого старика, который сказал ей, что от нее исходит необычный запах. Это было просто замечание, а никакой не выговор, просто наблюдение, да и заплатил он ей куда больше, чем обычно платил другим Юдзё. Он даже заинтересовался ею, притом настолько, что попросил ее вырвать один ноготь и подарить ему на память. Миюки стояла, согнувшись настолько низко, насколько позволяла ей ноша, и почти уткнувшись носом себе в живот, и тут ей почудилось, что от нее откуда-то снизу и впрямь сходит чудной запах. Теплые, фруктовые, с легкой кислинкой, чем-то похожий на вяжущий аромат мякоти хурмы. Пока она стояла вот так, не смея выпрямиться, к исходному запаху мало-помалу примешались другие, напоминающие уже благоухание хурмового дерева. Миюки с удовольствием взялась было угадывать эти ароматы, вспоминая, где и при каких обстоятельствах они могли пристать к ней, подобно головкам репейника, вот только уж больно скоро они смешивались» она попробовала вспомнить, чем пахло от Кацура, когда он возвращался из Хаянкё. Это воспоминание все крутилось и крутилось в ее голове, но оно, как и все другие, связанные с мужем, с недавних пор стали для нее чем-то расплывчатым и неясным, и ей было трудно их уловить. На самом деле от Кацура по возвращении пахло сырым мхом, саке и под ним насквозь пропитанным потом и мочой сосновой живицей, соломой, соей и чем-то еще, что трудно было связать с каким-либо веществом, но что пахло сильно, грубо, низменно. Через несколько дней этот невнятный дух исчезал, и Кацура снова пах самим собой, то есть рекой, теплым рисом, цветами, лесом, рыболовными снастями и глиной. «Ты кто?» — спросил Кусакабы. Амакуса-Миюки из деревни Симая. Моим мужем был Кацура, рыбак Кацура, самый искусный ловец карпов в провинции Иссе. Теперь я вместо него. Только сама я никогда не ловила карпов, просто выбрала самых подходящих из тех, что он поймал до того, как помер, обиходила их, запустила в верши. Она указала кивком поочередно на правую и левую бадьи, а после долго добиралась через леса и горы под холодными дождями до императорского города, чтобы передать этих карпов управителю службы садов и заводей. Зовут его Нагуса, Нагуса-сан. нагуса сенсей, «Нагуса поправил кусакабы. нагуса сенсей, с низким поклоном повторила Миюки. «Я уже была в службе, которую он управляет, но его там не оказалось» и мне велели пока расположиться здесь, а Нагуса-сэнсэй сказали «Нас здесь найдет, меня вместе с карпами». Нагуса, стоявший чуть поодаль, не узнал в ней жрицу любви с догавы, которую он брал себе для утешения в лодке. Сказать по правде, в ту ночь его смутил целый сон ароматов, исходивших от нее, и он не успел разглядеть ее черты. Впрочем, эти Йодзё все на одно лицо». А оно у них белое, как мел, и взгляд у всех один и тот же, мягкие, точно черные шелки бездонный, и носы одни и те же, узкие с заостренными ноздрями. А их одинаковые губы, и это важнее всего, чересчур красные, сухие и теплые, тогда как на гусе нравились розовые, влажные и прохладные. Я, конечно, могу подобрать вам макрогубую, Юдзё», сказала ему как-то хозяйка приюта двух водяных лун. Служанок с такими губами у меня хоть пруд пруди, Нагуса-сенсей. Только прошу принять во внимание, губы у них мокрые, потому что они слюнявые. Боюсь, как бы вы не побрезговали. Нагуса ничего не ответил, только вскинул руку и сделал вид, что следит глазами за порхающей вокруг ночной бабочкой, собираясь ее прихлопнуть. Нечуткость иных торговцев живым товаром всегда удручала его. «Ты о миюки не так ли?» А я, тут же прибавил он, не дожидаясь ответа, который подразумевался сам с собой, какая еще молоденькая женщина, да еще хорошо сложенная, стояла бы вот так по струнке, в этом заброшенном месте с тяжелым грузом на плечах, а я Нагусова Танабе, старший чиновник высшего ранга, управитель бывшей службы садов и заводей, что ныне находится в подчинении у службы императорского стола. Императорского стола пробормотала Миюки и отпрянула так резко, что на плечах у нее даже верши подскочили. Выплеснувшаяся из них вода, впрочем, немного пролилась мелким дождем на половице. О, но я прошла столь долгий путь вовсе не для того, чтобы доставить рыбу к императорскому столу. Карпы, которых поймал дорогой моему сердцу Кацура, что стоило ему жизни, предназначены для храмовых заводей, для божеств, а не для стрипунов чтобы они разделали их и подали к столу Его Величества. В отличие от придворных дам, Миюки не рисовала у себя на лбу фальшивые брови, а ее собственные располагались на том месте, которое было ему готово на природой. К тому же состояли они из настоящих черных блестящих волосков, а в приливе недовольства она насупила их до того забавно, что Нагуса не смог сдержать улыбки и прикрыл рот рукой. «Хотя у меня нет никаких оснований оправдываться перед тобой», — заметил он. «Но столовую службу я упомянул только в связи со своей собственной, дабы уточнить степень иерархии между ними. Тебе, разумеется, трудно взять все это в толк, а посему скажи, слово «иерархия» хоть что-то значит для тебя». «Ежели по правде, господин, то ничего», — призналась Миюки. Насколько ей помнилось, она и так жила счастливо с Кацура и знать, что означает слово «иерархия», у нее не было никакой надобности. Вслед за тем, сознавая, что ведет себя дерзко, она посмотрела высокопоставленному чиновнику прямо в глаза. Вне всякого сомнения, он тот самый старик, который сел тогда в барку зеленогубой Кусабабы и поприкнул Миюке за то, что ее запах его смущает. Только сам он, похоже, этого не помнил. Или же, напротив, очень даже хорошо помнил. Помнил, как премного огорчился, что не смог овладеть ею, но, будучи не последним человеком в империи, невзирая ни на что, проявил великодушие к ней, ничтожной крестьянке, жалкой рисовой соломинке, принесенной к его ногам на крыльях ветра. Позволив Миюке рассмотреть себя с головы до ног, управитель службы садов и заводей подался вперед, да так живо, что молодая женщина попятилась. И тут, приблизившись к ней во второй раз, Он уловил исходивший от нее запах. То был не какой-то одиночный отдельный запах, а целый шлейф ароматов, развивающийся и свивающийся подобно ленте. И он сразу вспомнил барку, скользившую сквозь ночную тьму по юдагаве, и женщину, отдавшую ему свое тело, которого он не захотел. Он взглянул на рот Миюки, оглядел ее губы, и левая рука у него невольно задергалась под рукавом «хё», Цвета сливы. Примечание Хё – длиннополый плащ с очень широкими рукавами и застегивающимся воротом, подпоясываемый ремнем. Конец примечания. «Стало быть, здесь и решили тебя поселить в службе? Вам лучше знать, господин». «Да, здесь живо подхватил кусок Это помещение не самое подходящее. Согласен, поскольку Кёдзо изрядно пострадала от сырости после разлива в Камагавы». Вот и двери сгнили, а заменить их еще не успели. Так что, как видите, сенсей, зверье из соседнего леса чувствует себя здесь вольготно. Но на втором ярусе имеется еще одна комната. Она будет побольше и почище. Да и зверью всякому туда не взобраться. Нагуса не слушал. Его взгляд переходил от арта Кусакабы на губы Миюки. Старое желание и новое, оба неутоленные и ставшие несбыточной мечтой. Однако мечтать о недостижимом – не самая неприятная вещь на свете. Подобные измышления, к тому же управляемые, успешно заменяют бесконечную череду бессвязных мыслей. «Там наверху», – продолжал Кусакабы, показывая на потолок, – «стены остались нетронутыми, паводки, понятно, никогда не поднимались до такой высоты. На это способны только ласточки, и то лишь изредка. Они предпочитают лепить гнезда на стеллажах, где монахи хранили свитки». «Но я велела очистить там пол и сорвать все гнезда, если угодно взглянуть. Пусть сначала рыбу покажет», — прервал его сипловатым голосом Нагуса. Миюки жестом пригласила его подойти ближе. Он сделал шаг, потом другой, и застыл на месте. «Странно». «Что же тут странного, господин?» «Просто ума не приложу», — проговорил Нагуса. Что-то неуловимое обволакивало вдову рыбака и оттеняло контуры ее тела, Все до мельчайших деталей, образуя вокруг нее как бы еще один плотский кокон, только незримый, неслышный, неосязаемый. Это своеобразная аура или нематериальная оболочка вокруг Миюки, некое тонкое тело, дополнявшее ее физическое тело, ощущалось лишь через развитое острое обоняние, каким обладал управитель службы садов и заводей. И тут Нагусов вспомнил, где и когда ему уже случалось ощущать дух, исходивший от этой молодой женщины. Он мотнул головой, будто пытаясь стряхнуть паутину, прицепившуюся к его волосам. «Чувствуешь, запах?» — прошептал он, обращаясь к помощнику. Кусака бы огляделся кругом. На стенах виднелись следы сырости, пятна плесени. На полу тут и там валялись кучки перьев и мелких косточек. У подножия огромного восьмигранного вращающегося шкафа, где монахи хранили сутры, догнивала лисья туша. Все это, ясное дело, не могло благоухать. «Но разве Миюки благоухала? Запах чего, сенсей?» э, «Яйца. М -м, запах яиц. Вроде как, по-моему. Желтков или белков?» Кусакаба спросил так, словно ответ Нагуса мог изменить облик мира, и Нагуса призадумался. Он как будто тоже собирался придать исключительную значимость своим словам. «Когда ты бьешь яйцом о край миски, скорлупа отрезкается и в конце концов раскалывается. Ты отделяешь белок от желтка и не ощущаешь никакого запаха, потому как обычно они ничем не пахнут, и тем не менее запах есть, особенно от белка. И что же напоминает вам этот запах, сенсей?» Многим подобный вопрос мог бы показаться праздным, но Кусакаба Ацухита никогда не упускал случая узнать что-нибудь новое. Ему, сыну простого торговца, несказанно повезло. Он довольно рано научился писать и считать, и все благодаря двоюродному деду, который в один прекрасный день решил податься в монахи и удалился в горный монастырь, где его назначили ведать богатым собранием ученых книг. Кусакаба провел большую часть детства в том уединенном в горах монастыре, И там, коротая время, когда в жестокие бураны обитель оказывалась отрезанная от остального мира, он поглощал один за другим эти бесценные фолианты, предназначенные главным образом для воспитания самураев. «Этот запах», — отвечал Нагуса, — «напоминает мне дух, исходящий от тщательно промытого риса, пересушенного и пережаренного». А еще так пахнет шелковый наряд, забытый под дождем, нерадивой служанкой и порядком попортившийся, но в особенности так пахнут мерзость, увядшая красота и мертвые птицы. Впрочем, все это одно и то же, не так ли? Полноте, мертвая птица пахнет совсем по-другому, заметил Кусакабе, почитавший охоту и содержавший для этой цели вольеру с соколами, которые, однако, дохли у него один за другим из-за ненадлежащего ухода и скудного корма. «Ты полагаешь, Ацухита? А по мне так нет ничего более разочаровывающего, чем птица с холодными, негнущимися крыльями». Миюки слушала, но ничего не понимала, каким непостижимым образом, начав с простого разговора про ласточек до да зверушек, поселившихся в Кёдзо, Эти двое великих мужей, об их величии она могла судить по пышным одеждам, договорились до того, что яичный белок пахнет мокрым шелком, дохлой птицей и самой смертью. Чтобы их долгие беседы с Кацура, эта нескончаемая болтовня, в промежутках между поглаживаниями, прикосновениями и ласканиями, могли превратиться в бессвязный спор, каким ей казался разговор управителя с помощником, ничего подобного она и представить не могла. Странная у них однако манера разговаривать, подумала она. Тем более, что увлекшись рассуждениями про дохлых птиц, они, похоже, совсем забыли про нее. Уйди, Миюки, сейчас из комнаты, они бы и не заметили. Она кашлянула, потерла одной гетто о другую, не смея впрочем топнуть ногой о землю, как нетерпеливая лошадь, но всё без толку. Те двое так и стояли, повернувшись к ней спиной и оживленно споря. Примечание: гетта, японские деревянные сандалии в форме скамеечки, одинаковые для обеих ног. Конец примечания.